Клаус присел на кровать к Матильде, взял ее руки в свои. «Что сделал с тобой этот негодяй?» «Он пытался заразить меня кариесом». «Больше он никого не сможет заразить. Кажется, я выбил ему зуб. Надо было высчитать с него за услуги дантиста». Некоторое время они молчали, с нежностью глядя друг на друга. Вдруг Клаус отпустил руки девушки, встал, руки по шлам. «Простите, фрау Матильда, не смею вас больше задерживать». — Останься, мой рыцарь, — попросила дама. — Но у меня нет талона, к тому же я дал обед чистоты. — У вас есть неиспользованный талон этого негодяя, так что юридически ты сохранишь чистоту. Матильда показала талон связного. — Я не посещал доктора. Матильда встала ногами на кровать, ногу на спинку, и пропела боевой клич валькирий. хо я то -хая ха Капитан Клаус Шнитке сорвал себя в фуражку. «Я уверен, заговор есть, его не может не быть! Это же отец нации, председатель партии!» Полковник Бирки бегал по кабинету от двери к окну и обратно. Доклад адъютанта об отсутствии признаков покушения взбесил коменданта. «Мы должны...» «Подстегнуть события, Клаус!» «Отправьте телеграмму!» «Куда?» «В рейс к канцелярию!» «Что написать?» «Что мы раскрыли заговор и готовы арестовать преступников!» «Кого именно?» «Всех, Клаус!» «Будем вязать всех подряд!» «Потом разберемся, выполняйте!» «Наши рыцарские кресты ждут нас!» «Работа продюсером оказалась несложной!» «Просто ходи и руководи персоналом!» Каждый день в искусстве, среди музыки и красивых людей. Когда в зале появился брюнет в дорогом гражданском костюме, Тони не сразу даже насторожился, настолько забыл о настоящей своей работе. «Как дела, Тони?» — спросил брюнет. «Дон Пепе скучает по тебе. Найди время, загляни в старику», — сказал незнакомец. «Найди время» — означало «беги немедленно». Дон Пепе курил в саду. — Тони, мальчик мой, куда ты пропал? Помидор не подвязанный, газон зарос, как бродяга. Где тебя носит? Присаживайся. — Я продюсирую оперу Дон Пепе. — Бордели? — Теперь это театр. В нём живут музы. — Я слышал. Ты влюбился в проститутку? — Ни в коем случае. Моя любовь — моя работа. — Блондинка, брюнетка. Сиськи есть. Тони задержался с ответом. И тем подтвердил слухи. «Тони, малыш, через месяц из простого садовника ты вырастешь в капуре И там, и до Консилигьере недалеко. Что я должен сделать?» «Ты должен завалить синьора, который приедет слушать оперу». Молодой человек захотел уточнить. «Застрелить самого, чтобы не называть имя, Тони двумя пальцами изобразил усы и вскинул правую руку. Дон пепе кивнул. «Представляешь, отцы достойнейших семейств поручили это дело тебе. Но как? Там же будет полк охраны. Все продумано. минус встроим в небольшую статуэтку. Внесешь фигурку, поставишь где надо, взведешь будильник. Потом тебя эвакуируют. «Но там мои друзья!» Джузеппе развел руками. Мы позаботимся об их матерях. Я не могу. Что? Я не сделаю этого. Ты идёшь против семьи из-за проститутки? Никто не испортит мою оперу. Тут неожиданно для самого себя Тони вытащил подаренный Арнольдом пистолет и направил на шефа. Ты где взял пушку? Надал жилу вышибала. У него полно. Тони, я сделаю вид, что ничего не было. — Иди, проспись, и завтра приходи и просить прощения. Тони встал. Оружие опустил, но не спрятал. — Не загоняйте меня в угол, Дон Пепе, — попросил продюсер. Потом попрощался вежливо и вышел, пятясь, внимательно следя за действиями Дона. Телеграмма полковника Бирки вызвала некоторый переполох в Берлине. Ее получил адъютант, похожий на шнитки, только двуглазый Шефом его был... Целый генерал. Срочная телеграмма из Дорхема. Раскрыто покушение на председателя партии, доложил адъютант. Разве председатель в Голландии? удивился генерал. Точно нет. Я только что его видел. Что конкретно пишут эти наркоманы? Здесь написано: артисты оперы подготовили покушение на нашего вождя. Они считают, руководитель страны полетит на их оперу, как пчела на цветок. «Отличная метафора!» «Есть еще какие-то волнующие подробности?» Адъютант зачитал текст. древнегерманский герой Зигмунд и Зиглинда заложили мину в правительственной ложе. «Господи, благослови закон о легализации легких наркотиков! И не говорите, господин бригаденфюрер! Благодатная страна!» «Кто раскрыл заговор?» «Полковник Бирке!» «Я знаю этого маньяка!» «Срочно готовьте самолет! Если его не остановить, он нам всю Голландию расстреляет! Вылетаем немедленно!» Выходя на сцену, Тони был чернее тучи. «Тони, дорогой! Э, что такой мрачный?» — встретил его Бена. «Ах, я понял. Ты в образе. Раненый рыцарь. Молодец! Какое перевоплощение Дирижер восхищенно погрозил пальцем. Тони выдавил подобие улыбки и снова скис. Если бы бог войны вот он существовал, он видел бы сейчас, что к премьере готовится не только в центральном зале борделя. На каком-то складе в подвале Дон Пеппи беседовал с дюжиной брюнетов. Все мужчины в приличных костюмах. Они внимательно выслушали Дона, покивали и достали оружие из больших зелёных сундуков. На лесной поляне недалеко от Дорхельма, возможно, это единственный лес в Голландии, Агент «Медведь» инструктировал четырёх десантников. Бойцы переоделись в немецкие мундиры и отправились в путь. А вот к зданию борделя подъехала легковая машина и три грузовика с солдатами. Из машины вышли Клаус и Бирки. Из грузовиков высыпали солдаты. Бенна объяснял правила оперных страстей. Влюблённые должны сначала познакомиться и только потом целоваться. Тони и Моника вроде бы поняли, но сдержаться не могли. К самому поцелую претензий не было. Языки, хватание за грудь, очень все правдоподобно. Просто чуть позже начинаем, понятно? «Сюда кочегучей бы он ни был», — в которой уже раз пел Тони. И тут с грохотом вбежали солдаты. Ужасно не вовремя с точки зрения контекста. «Что это значит, Густав?» — возмутилась Берта. Бирки не счел нужным отвечать. Всех, кто есть в здании, он велел согнать в зал. Адъютант полковника вызвался лично участвовать в обыске. На ходу он отдавал распоряжение, кому в какую комнату врываться. Сам свернул в заранее намеченный номер. Там с выпоченными от ужаса глазами стояла Матильда. Аккордеон разобран, рация на столе. Клаус зажал Матильде рот, показал «не кричи». Только сунул рацию под кровать, распахнулась дверь, заглянули автоматчики. Клаус демонстративно сбросил на пол постельное белье и махнул рукой. «Здесь я сам проверю! Быстро в следующий номер!» Бена хвостиком ходил за комендантом. «Господин полковник, мои артисты — отвратительные музыканты, но они честные, порядочные люди, клянусь головой!» «Что ж, я забираю вашу голову!» «Но так нельзя!» «Поверьте, можно!» Дирижер собрался с духом. «Пусть я не поеду в Берлин, но оговаривать друзей не стану!» «Вы отказались не от Берлина, а от жизни вообще! Лечь!» «Что, простите?» «Я сказал, лечь!» Бен налёг. «Встать!» Бен опыхтя поднялся. Растерянно улыбнулся, посмотрел на труппу, увидел в глазах бесконечный страх. Господин комендант продолжил экзекуцию. «Лечь, встать! Лечь, встать! Лечь, встать! На место в строй!» Бирки подошёл, щёлкнул дирижёра по носу. «Не обижайтесь. Я забочусь о вашей сердечной мышце. Но скоро позабочусь и о других органах». Солдаты выволокли двух мужчин в исподнем. Других посетителей в борделе не оказалось. С утра их вообще не бывает. Посетитель постарше ругался и грозил. Молодой явно трусил. Обоих поставили на колени, руки за голову. Бирки с довольным видом прошелся перед задержанными. «Мы точно знаем. В здании находится агент английской разведки. Очевидно, это кто-то из вас», — заявил он. «Прекратить этот цирк! Я генерал Людендорф!» — сказал более солидный арестант. «А это мой адъютант, майор Штольц». «Вы генерал?» ну тогда я марлен дитрих рассмеялся полковник тут весьма некстати солдаты притащили мундиры и штаны задержанных в том числе с генеральскими лампасами верните мой мундир марлен дитрих потребовал людендорф я так понимаю вы и есть полковник биркелен пришлось просить прощения отводить высокопоставленное лицо в сторону объяснять двусмысленность ситуации господин генерал Эти люди уверены в визите Гитлера. Они готовят покушение. Я точно это знаю. Через три дня мы раскроем величайшее покушение в истории Рейха. Три дня — ничто для истории. На вождя совершено 28 покушений. Интересно, чем ваши величественные предыдущих? Генерал явно обиделся за израсходованный впустую талон. — Я приглашаю вас к себе. — Моя комендатура, ваша комендатура, — сказал Бирке. «Когда я открою все детали, вы встанете на мою сторону. Я собираюсь арестовать вообще всё голландское сопротивление!» Генерал попыхтел, но согласился. бирке обратился к артистам. «Господа, обыск закончен. Всё в порядке. В этот раз мы ничего не нашли. Можете продолжить репетицию». У выхода офицеров догнал дирижёр. «Господа, господа, маленькая просьба. Нам нужен оркестр!» «Военные обернулись. Какой оркестр?» «Не можем же мы петь для нашего гостя под фортепиано!» «Какого гостя?» Бирки показал глазами на небо. «Ах! Ну да!» «Чего же вы от нас хотите?» — спросил Людендорф. «Немножко музыкантов из числа арестованных. Мы их спрячем под сцену, никто их не увидит. Вагнер сам так делал, у него оркестр не помещался в оркестровой яме». Офицеры переглянулись. Я думаю, в виду исключительных обстоятельств, пожал плечами генерал. Мы сможем помочь. Эй, Клаус. Клаус прекратил засыпать любовными жестами Матильду. Он знал восемь способов показать пальцами влюбленное сердце, оказывается. Возьмите список музыкантов, обеспечьте доставку и охрану. Клаус достал блокнот и стал записывать, лишь иногда прерываясь на любовную мимику. За день до премьеры Без всякого предупреждения горожане стали присылать подарки. Итальянская диаспора презентовала борделю несколько статуй. Ноги и богини в отличном состоянии. Если бы кто-то знал итальянскую блатную феню, то удивился бы переговорам грузчиков. «Интересно, где Тони? Мог бы и помочь?» «Он предал наше дело» и влюбился в проститутку. «Его убьет вместе с усатым негодяем, он войдет в историю». Другой подарок сделали офицеры непонятного полка. Привезли деревянные скалы для декораций. Разговаривали тихо. «Джон, ты не сбрел усы. Тебе же говорили, немцы таких не носят». «Не называй меня Джоном, я Зигфрид». «Какой приятный бордель. У нас будет время на осмотр достопримечательностей?» «Нет, никаких связей с женщинами на континенте». «Я все осмотрю за пять минут. Фрэнк, не позорься». Ночь перед премьерой Берта объявила выходным днём. Клаус лично следил за отдыхом Матильды прямо в её кровати, чтоб наверняка. Он поклялся не допустить ареста девушки. Не знал только как. Проще всего с утра явиться в штаб и застрелить коменданта. Адъютанта тут же схватит, будет очень неприятная неделя, потом расстрел как избавление. Матильда даже не узнает, куда делся влюблённый капитан. Решит, что и этот сбежал. и кому то другому не клаусу повезет жить с матильдой до старости наверняка это будет не герой возможно даже француз в ходе расследования выяснится куда капитан ходил с кем спал сыщики найдут мину и радиостанцию значит и Матильде не спастись гибель маньяка бирки точно не стоит жизней таких хороших людей как клаус и матильда еще можно тайно вывести девушку издания из отдать ей все деньги И приказать бежать, куда глаза глядят. Спрятать у себя в казарме полноразмерную женщину не получится. Соседи засекут чулки среди покупок, услышат визг по ночам. Матильду будут искать, город перекроют, погони, обыски. Каждый подворот не тайная полиция. Все видели, с кем скрипачка дружила перед побегом. Плохой вариант. Ещё способ. Очищающий пожар. Поджог бордели, избавит от улик, но нет от подозрений. Узнают. Кто бегал по зданию, призывал артистов спасаться. Сволочь-комендант заподозрит Клауса в злонамеренности. Он уже подозревает. Вывод один — надо избавиться лично от коменданта. При этом выжить самому. Во сне Матильда сбросила одеяло, по-детски разбросала ноги. Ради этой картины не жаль было сменить родину, веру и даже национальность. Клаус поцеловал девушку, тихо натянул штаны и вышел в зал. Сначала вслушивался. Обычно в это время, три часа после полуночи, тут во всех углах охи стон и возня. Но теперь тихо. Артисты набираются сил перед шоу. Клаус прошёл в ложу, перевернул стул, отогнул несколько скрепок, снял обивку и замер. Под стулом было три мины. «Целый выводок. Размножаются почкованием», — прошептал капитан. бирке оказался прав все хотят убить тирана но это уже неважно самый стойкий капитан интересуется политикой лишь покуда не встретит главные женские ноги своей жизни слева от олепповатой бомбы господина коменданта было прикручено взрывное устройство похожее на в стройную торпеду справа еще одно строгий параллелепипед, тоже с претензией на дизайн каждой мини прилеплена записка под изящный Написали «Феррари, да здравствует Италия». Под угловатый «Астон Мартин, Англия, вперёд». К мини-полковнику бирки прилепили надпись «Опель, убивает внешним видом». Клаус отсоединил провода, открутил винтики, снял бомбы, стул поставил на место. Теперь нужен был мешок или ведро. Мешок пришёл сам. Клаус не был трусом, но вспотел. услышав шаги в коридоре. Кто-то шёл сюда, пыхтя и шаркое. Три секунды напряжения закончились ничем. В зал вышел Арнольд. Администратор нёс в руках щётку и мешок для мусора. Был он не тресв и весел. Напевал, разумеется, Вагнера. Удивительно липучая музыка. «Привет, господин капитан!» Поздоровался Арнольд. Он не удивился, ибо привык встречать офицеров в исподнем в любое время, в любых местах. лаус кивнул притворился пьяным и сонным арнольд забрался на сцену стал орудовать щеткой и как то неловко толкнул статую принесенную итальянскими друзьями статуя устояла но в ноге ее появилась трещина арнольд сказал ай ай ай потянул подцепил ногтем пол ногиги отвалилась там где у людей квадрицепс у статуи был тайник внутри Нашлись пара пистолетов и граната. Клаус помог осмотреть находку. «Они всё время что-то забывают. Ножи, пистолеты», — объяснил Арнольд. «Но гранат ещё не было». «Ты же не сдаёшь забытые вещи в стол находок?» «Ещё чего?» «Мусорщикам продаю. Это мой бизнес». «Когда приезжают мусорщики?» «Каждый день в пять утра». Вдвоем они исследовали декорации, подаренные за последние сутки. Набрали два ведра разнообразного оружия. Администратор был счастлив. Клаус отказался от процентов, но велел избавиться от находок любым способом как можно скорее. В зале не должно остаться ничего, способного причинять вред живым существам. Днем опять репетировали. Шести часам стал стекаться народ. Присланный из комендатуры офицер... принимал у входящих личное оружие. Берта в кассе продавала билеты, банкноты не влезали в кассовый аппарат. «Я обожаю Вагнера!» — говорила хозяйка гостям, хотя те ни о чем таком не спрашивали. Под сценой разместили большой оркестр, полсотни музыкантов в лагерных робах. Для лучшей слышимости в полу просверлили огромные дыры. Бена притащил большой пакет с едой, встал на колени и нырнул в одну из дыр. Огляделся — увидел знакомые лица. «Привет всем!» «Как дела?» «Все отлично! Спасибо за отпуск!» «Я вам бутерброды принес!» Бросив музыкантам свертки, Бен отыскал глазами своего альтиста. «Здравствуй, Пьер!» Марго велела передать, что любит, ждет и протирает твой альт от пыли. А наш оркестр в тот день, когда тебя повязали, весь погиб под бомбежкой. Так что тебе крупно повезло. Ладно, надо бежать. люблю всех «Скоро начинаем!» Офицеры рассаживались, косились на ложу. Под тяжелым бархатом, темно, не очень-то разглядишь содержимое. Бена каждую минуту бегал смотреть на двери. Напрасно. Паула не явилась. Чертыхаясь и прося прощения у Вагнера, дирижер стал натягивать костюм Брунгильды. Ровно в семь часов погас свет. Макс выбежал в центр сцены, точно в перекрестие прожекторов. Взмахнул рукой, проверил микрофон и заговорил. «Как говорил доктор Фрейд дочке Анне, иногда банан — это просто банан. Так и у нас сегодня просто опера. Никаких вот этих вот...» В качестве иллюстрации конференсье показал неприличный жест. «Сегодня вы узнаете разницу между арией и оргазмом. Мне кажется, нет никакой разницы. В обоих случаях, если хорошо получилось, закладывают уши. У девушек сильные голоса». «Если на сцену выбежит мышь, вы все оглохнете. Как и во всей немецкой драматургии, в нашей веселой опере будут убийства и трупы. Не вмешивайтесь. Это все разборки между своими». «Как ему самому не надоели старые анекдоты», — волновался Беннон, наблюдая за комедиантом из кулис. «И не говори, настоящий талант», — поддержала Берта. Макс продолжал конферанс. «Поясню для уроженцев Баварии». Будет много музыки и песен, но подпевать не обязательно, танцевать тем более. В какой-то момент под потолком полетят женщины. Это не движущаяся мишень, не вздумайте полить Если праздник покажется кому-то скучной, четырехчасовой тягомотиной, просто посмотрите на часы и убедитесь, что прошло всего десять минут. Впрочем, довольно слов. Да начнется опера! По просьбе Бена из лагеря привезли второго дирижера. Сейчас его голова торчала в суфлёрской будке. Оркестру видны были только руки. Эти руки взмахнули, и началась музыка. Бена поцеловал Тони в лоб и сказал, «Помни, ты, Зигмунд, сын Бога, самый отважный и благородный рыцарь. Иди и надери этим дуракам задницы!» Потом пришёл черёд Моники. Она тоже заработала поцелуй и следующие слова. «Ты дочь Бога?» «Мечта всех мужчин и мать величайшего героя». «О, так мило! Это не мило, это правда! Иди и пой!» Арнольд успел нализаться, несмотря на слежку. Его выкатили на сцену, пусть выкручивается как хочет. Он и в трезвом виде так себе певец, и в сюжете не ярок Пусть зрители видят. Хундинг — тот еще козел. «Первый продержимся. Во втором убийство Хундинга должно получиться... «Даже лучше обычного», — сказал Бена. Побелевшая от волнения Герда бегала за кулисами. Матильда, напротив, была абсолютно спокойна. В середине первого акта сидящие в зале разом повернулись в сторону ложи. Не увидели скорее, почуяли, как внутрь вошел офицер. Сел, не снимая плаща. Лица в темноте не разобрать. Зал в едином порыве вскочил, отсалютовал. Офицер махнул рукой лениво. Зрители послушно уселись. Арнольда, обумнившего текст, исключительно с помощью святых угодников, вкатили обратно в кулисы. Поскольку в постмодернизме реальность не важна, а значимо только отношение к ней, администратору сказали, что он был великолепен, и поздравили с премьерой. В конце первого акта Моника повисла на тоне. «Если Зигмунд здесь, передо мной...» «Зиглинду ты видишь, она твоя! Сестру родную вместе с мечом ты нашел!» — спела девушка. «Ты и сестра мне, ты и жена мне, отсвети же в Вильзунгов рот!» — пропел Тони. Жаркие объятия — занавес. В присутствии невидимого, но очень важного лица никто не хотел прослыть невежий в искусстве. Грохнули аплодисменты. Офицеры кричали «Браво!» и свистели. восторг длился бы еще, Но на сцену поднялся капитан Клаус Шнитке, мрачнее обычного. Сделал жест, призывающий сесть и послушать. «Прошу оставаться на местах. Зал оцеплен. В здании находятся заговорщики, планирующие покушение на фюрера». В рядах зрителей сумбур шум бурлением. Со всех сторон побежали автоматчики, готовые пресечь любую подозрительную активность. Высокий и стройный Клаус был похож на императора, останавливающего движением руки народный бунт зал стих клаус хотел сказать еще ему не дали сзади разгоняясь как лайнер на взлете с криком а, -а, -а, -а, -а, -а выбежал режиссер представления бенедикт Форнезе. он хотел врезаться в Клауса, сбить с ног капитан с ловкостью териодора уклонился и грузный дирижер бухнулся со сцены лицом в офицерские сапоги первого ряда тут же вскочил полез на сцену Он полуплакал, полукричал. «Какое, мать твою, покушение! Какое, мать твою, покушение! Здесь творится музыка! Услышьте, дикари! Вы чудовище! У вас ни души, ни глаз, ни ушей! Вы суккубы! Посмотрите на что-то кроме себя! Что вам сделали музыканты? Они же дети! Они питаются небесным светом! Они не попадают в ноты и со странностями, но они творят красоту, как умеют!» «Отлезьте от них, гниды! Ненавижу!» Последнее слово Бена повторил раз двадцать. Он тыкал пальцем сначала в Клауса, потом в офицеров, досталось и Джузеппе, сидящему в зале с друзьями, и английским диверсантам в форме немецких истребителей. «Последнее ненавижу» дирижер бросил ровно в правительственную ложу. Там, под тяжелым бархатом, зашевелилась страшная тень. Сделал шаг вперед, скинула плащ и обернулась ко всеобщему «Ах!» полковникам Бирке. Комендант торжественно вышел к сцене. Он обратился ко всем, но смотрел в основном на генерала Людендорфа, сидящего в первом ряду. «Господа, мы собрались сюда не ради оперы. В этом зале не Вагнер главный, а я. Именно я, рискуя жизнью, разоблачил банду заговорщиков. Главарь сейчас раскрылся перед вами. Вся так называемая труппа арестована за покушение на высшее лицо государства. «Ах, прав был Дон Пепе. Надо было его валить», — тихо сказал Тони. «Эти люди, точнее, не люди заминировали зал», — продолжил Бирке. «Не беспокойтесь, мины обезврежены, хотя и находятся здесь же. Я покажу их. Клаус, принесите стул». Клаус принёс стул. Переверните. Клаус перевернул стул. Комендант разрезал ножом обивку. Пустое пространство внутри стула оказалось действительно пустым. Клаус, вы идиот, принесите другой стул. Клаус принёс второй стул, в нём тоже ничего. Вы их в набивку зашили, а сто рассердился полковник. Он стал кромсать стулья оба сразу. Кух летел во все стороны. — Что он делает? — спросила Моника, сидящая в кулисах, на полу вместе со всеми под охраной автоматчиков. — Он ненавидит стулья, — ответил Макс. — Он все ненавидит. — Людей, дома, животных, но стулья особенно. — Клаус, где мина? — гавкнул взмокший комендант. Голос и выражение его лица сулили гибель всему живому. Единственный глаз адъютанта даже не моргнул. — Какая мина? — Не придуривайтесь. «Где взрывное устройство?» «Не понимаю, о чём вы?» «И тут предательство. Здесь должны быть тайники». Бирки звериным глазом обвёл зал, взбежал на сцену и принялся колотить статуи. Гипсовые фигуры раскалывались, головы катились в зал, всё зря. Ничего, что могло бы угрожать родине, изваяния не содержали. подозрение Могли бы вызвать вытаращенные глаза представителей итальянской диаспоры и открытые рты некоторых рыжебородых истребителей, но на них никто не смотрел. «Это всё, господин полковник?» — спросил генерал Людендорф. Бирки выпрямился, посмотрел в упор на адъютанта. «Это заговор», — сказал полковник. Он обратился к лейтенанту, командиру группы захвата. «Э, «Лейтенант, арестуйте капитана Шнитке, а вы Клаус». «Сдайте оружие лейтенанту!» «Отставить!» — вмешался генерал. «Лейтенант! Арестуйте полковника бирки Дальше был некоторый сумбур. Комендант потребовал арестовать генерала Людендорфа, потому что вряд ли он настоящий, явился непонятно откуда и, возможно, является главой заговорщиков. Клаус резонно заметил, что без признаков заговора у покушения не может быть главаря. «Арестовать же...» следует господина коменданта в виду явных его галлюцинаций. Командир группы захвата не привык думать, стоя на одном месте дольше трех секунд. Он предпочел бы сейчас оказаться в обычном нормальном кровопролитном бою, лишь бы не принимать политических решений. Генерал, полковник и капитан по очереди требовали у него подчинения. «Боже, какая драматургия!» — всплеснул руками Макс. «Какой конфликт!» «Вот про что оперы нужно писать!» Примерно поэтому я избежала из армии. Сбежала бы, если бы меня туда отправили, — поправилась Берта. Клаус взял лейтенанта за пуговицу и сказал медленно и весомо. «Я ваш непосредственный командир. Приказываю арестовать и взять под стражу?» И вдруг о чем-то задумался. «Чего он тянет, циклоп хренов? Здесь же не драматический театр!» — волновался Макс. Даже у Чехова нет таких длинных пауз. «Арестовать полковника Бирке!» Артистическая труппа взорвалась аплодисментами. «Молодец! Отличный выбор!» — радовались театралы. «Вы страшно ошибаетесь, записывая меня в ненормальные», — сказал Бирке. «Донесение о подготовке покушения написано дирижером этого вертепа. Это он, доносчик и провокатор. Я реагировал на события согласно должности». Бирки вытащил из кармана конверт, достал пару листков, потряс в воздухе. Потом стал читать. «За проявленный героизм и бдительность Бенедикт парнеза награжден рыцарским крестом. Также в качестве поощрения со стороны Министерства культуры и с учетом многочисленных заслуг Бенедикт парнеза назначается художественным руководителем Берлинского оперного театра». «Ах «Ты лысая сволочь!» — сказала Герда, обращаясь в основном к дирижёру. Больше никто ничего сказать не успел. С необычным для творческого коллектива единодушием артисты кинулись бить руководителя. Их оттащили автоматчики. Помятый Бена остался сидеть на полу. «Демон! Хитрый демон!» — плакал музыкант. «Расстреляй меня здесь! Я ничего не писал! Да, я слаб, но я человек!» Кстати, по поводу расстрела. Бен что-то нащупал в кармане, поднялся на ноги. Вдруг выхватил из кармана пистолет и бах-бах-бах! Разрядил оружие точно в полковника Бирке. Патроны закончились мгновенно. Пистолет щелкнул зря и опустился. Дирижера схватили, впрочем, он и не вырывался. Удивительным образом ни одна пуля не попала в цель. А пули были. Клаус снял фуражку. В ней темнела свеженькая дырка. «Не холосты! Удивительно! Вообще ни разу не попал!» «Бена, ты стреляешь, как девчонка, но все равно ты итальянец!» — сказал Тони одобрительно. «Откуда у тебя пистолет?» Паула принесла. «Помнишь, убить нас хотела!» Отважный в камерах Бирки сполз на пол. Побелел и обмяк. «Вот оно, отсутствие фронтового опыта», — сказал Людендорф. в виду недиспособности господина полковника, я беру командование на себя». Артисты загомонили, стали благодарить генерала, называли защитником музыки и народа. «Рано радуйтесь», — ответил офицер. «Вы все арестованы». Берта возмущалась, говорила, что тут очаг культуры, генерал ее не слушал. Он каждому ткнул в грудь пальцем. вы «Арестованы за членство в мафии», — сказал он Тони. «Вы за мужеложество». Это Максу. «Давайте назовем за красоту и элегантные манеры», — предложил конферансье. «Как угодно». Потом генерал указал на Бена. «Вас мы арестуем за покушение на жизнь офицера, пусть даже и сумасшедшего». Герду за подделку документов, Матильду за работу на английскую разведку, Арнольда за укрывательство дезертира досталось всем. В финале Людендорф стащил с Берты парик. Надо что-то объяснять? Берта хмуро натянула парик на место. Но сначала я хотел бы досмотреть оперу, господин дирижер. Мы можем продолжить. Бен оглядел товарищей. В их лицах светилось что-то вроде воодушевления. Когда в финале Макс Движением копья поднял над сценой бутафорское пламя, зал вскочил, чтобы аплодировать стоя. После продолжительных бурных оваций на сцену вышли автоматчики. Зрители стихли. Переход от радости к аресту вышел неловким. И тут в полной тишине застучали каблучки. От дверей к сцене бежала Паула, на ходу даря улыбки офицерам. — Очень хорошо, что вы меня дождались, — сказала женщина. Не так просто самой себе вертеть прическу. Парикмахеров всех пересажали. Если вы закончили первый акт, то даже и лучше. Я выхожу в начале второго. — Иди домой, дорогая. Ты опоздала навсегда, — сказал Бенна очень спокойно. — Ты гонишь меня из борделя? Пока ты не заявилась, тут был театр. — Как ты со мной разговариваешь? — Послушай, я только что сменила руководство города, как ты и просила. А теперь иди домой. Может быть, и я когда-нибудь приду. Но ни звука. Я не хочу больше слышать от тебя ни звука. В толпе зрителей Джузеппе подтолкнул локтем лётчика с перевязанной щекой, сказал с гордостью. Мой зять. Вот такой мужик. Летом сорок четвёртого года союзники высадились в Нормандии. Было много пальбы. Люди в зелёной форме... Били людей в сером, иногда выходило наоборот. Много домов порушили, гору всего переломали. В городе Дорхольм удивительным образом уцелел оперный театр. Весной сорок пятого года на небольшой его сцене ставили прекрасную оперу великого американского композитора Джорджа Гершвина. Произведение называлось «Порги и бесс». В самом начале, сразу после сцены в кабаке, Лирическая сопрано Герда с кульком вместо младенца пела знаменитую колыбельную. Лето в разгаре, жизнь прекрасна, рыбки резвятся и хлопок высок. Макс в костюме негра каждый раз в этом месте прятал лицо в ладони, чтобы никто не видел его слез. Все шмыгали носами. Даже здоровяк Бертран Пуанкаре в непривычном для себя мужском костюме тер платком глаза. Чёрный майор-артиллерист непонятной американской дивизии кричал из зала. «Стоп, стоп! Но почему все артисты белые? Это же Балтимор, штат Мэриленд. Тридцать пятый год. Там из белого только луна!» «Это чёртовы предрассудки!» — кричала Герда. «Как не стыдно быть таким расистом! Это мои друзья, их души не белее наших с вами. Давайте хотя бы выможем их гуталином!» «Я сама выможу у тебя какой-нибудь дрянью, мистер Шоколадка!» Офицер смеялся. «Ладно, ладно, горячая штучка!» Герда щелкала пальцами, задавая ритм, и музыка рождалась заново. К обеду приехали солдаты с повязками военной полиции. Привезли дирижера, сняли наручники. Бенна тер запястье и всем улыбался, как блаженный. «У вас два часа», — говорил строгий сержант. Начинались массовые объятия, даже поцелуи. «Господин дирижер, ну как вы? Как тюрьма? Фашисты не обижают?» «Господин дирижер теперь сам фашист?» — шутил Макс. «Мы будем называть тебя главный заяц!» — говорила Матильда и добавляла в ответ на ненауменные взгляды. «Долго объяснять». Бенна рассказал, что у него все прекрасно, судья отдал десять лет, но за что? «Ну как же! Я придворный дирижер тирана!» «Но ведь тиран не приехал!» Всё равно я ставил для него оперу. Несправедливо! Как знать. Если бы он приехал, меня могли бы расстрелять. Десять лет — это дольше, чем война, вздохнула Моника. Начальник тюрьмы сказал, если генералу Паттону понравится наша опера, меня освободят досрочно. А Паттон приедет? Чтобы не вышло, как в тот раз. У американцев полно генералов. Не этот, а другой заявится. Давайте скорее репетировать с самого начала. Обожаю эту арию. Герда, солнышко, представь, что ты не просто черная, но еще и несчастная. Поехали!» Все рассаживались по местам. Герда пела «Summertime».